Новороссийская оборонительная операция 19 августа 1942 года, 26 сентября 1942 года. Пока первая танковая армия пыталась пробиться к нефтяным месторождениям, 17-я армия Руофа вытесняла советские войска с Стаманского полуострова и побережья Черного моря. Не добившись решительного результата на Туапсинском направлении, Ров сосредоточил усилия на правом фланге своей армии. Для проведения этой операции 5-й армейский корпус 17-й армии был снят с Туапсинского направления и переброшен в район юго-западнее Краснодара. С 19 августа на Новороссийском направлении развернулись ожесточенные бои обороняла город 47-я армия Северокавказского фронта в составе 77-й и 216-й стрелковых дивизий, 103-й стрелковой бригады, 83-й морской стрелковой бригады, 1-й сводной бригады морской пехоты и других частей. Всего к 18 августа Численность защитников Новороссийска составляла около 15 тысяч человек. Поддержку с воздуха обеспечивали 112 самолетов типа Ил-2, МБР-2, И-16 и И-15. Прорваться к Новороссийску сходу противнику не удалось. Упорная оборона 47-й армии заставила 17-ю армию 25 августа приостановить наступление. После рокировки стоапсинского направления 125-й дивизии 28 августа противник возобновил наступление на этом направлении, прорвал оборону 47-й армии на ее левом фланге и к 31 августа вышел на Черноморское побережье и занял город Анапу. Части морской пехоты, действовавшие на Таманском полуострове, оказались отрезанными от основных сил 47-й армии. 1 сентября противник начал переправу войск из Крыма на Таманский полуостров. Оборонявшие полуостров части морской пехоты оказались в тяжелом положении. 5 сентября по решению командования Они были эвакуированы морем в Геленджик. Еще 1 сентября, на основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования, войска Северо-Кавказского фронта были преобразованы в Черноморскую группу и вошли в состав Закавказского фронта. Командовать фронтом остался Тюленев И.В. Черноморскую группу войск возглавил Черевиченко Я.Т., Обуденный СМ был вызван в Москву в распоряжение Ставки ВГК. Фактически, руководство Северо-Кавказским фронтом стало последней попыткой Семена Михайловича вернуться к активной деятельности как военачальника. В целом, можно сказать, что под его руководством войскам фронта удалось обойтись без намеченного немцами окружения «Южнее Дона», однако прорыва горных егерей через перевалы ему не простили. Так или иначе фронт возглавил попавший в опалу после Умани Тюленев Иве. В начале сентября бои вокруг Новороссийска развернулись с новой силой. Пользуясь низкой активностью авиации противника, в обороне участвовали корабли Черноморского флота, 5 сентября обстрел наступающих на город немецких соединений вел лидер Харьков и эсминец Сообразительный. Но 7 сентября к Новороссийску все же прорвалась 9-я пехотная дивизия немцев. После трехдневных ожесточенных уличных боев советские войска вынуждены были 10 сентября оставить большую часть Новороссийска, За прорыв противника к Новороссийску Котов ГП был снят с должности командующего 47-й армией, и его место занял Гречко АА. Попытки противника развить дальнейшее наступление вдоль Черноморского побережья успеха не имели. Новороссийск стал своего рода кавказским Сталинградом. В Сталинграде были СТЗ и баррикады, В Новороссийске цементный завод «Пролетарий» советские войска, удержав за собой восточный берег Цемесской бухты, не позволили противнику использовать Новороссийск в качестве порта.